Глава 30. Через бесконечно долгую минуту Калвак отдал знаками руки какие-то приказы надзирателям. Затем он обратился к сидевшему неподалеку распорядителю арены, предлагая развлечь толпу за счет своего выставленного бойца. Пернатый шипруанец оживился, закудахтал, в то время как Заури пришел в ярость от услышанного. Пират воспользовался моментом, оставаясь вне их внимания, и переслал по коммуникатору предупреждение Ваухану о том, что они раскрыты. Затем велел Барку подготавливать Магру к отлету. Уходить им придется, сверкая пятками. «Каким ветром сюда занесло этого гунша!» Гайн люто возрился на довольного Калвага, удобнее устроившегося на своем месте, наблюдая за центром арены. Когда капитан остался на песке один, то заметил движение вдоль первого ряда трибун. Мгновение спустя, перемахивая через каменное ограждение, на арену спрыгнул мужчина. Он был раздет по пояс, и его смуглое, влажное от пота тело покрывали многочисленные шрамы. Одни из них были темными и старыми, другие совсем свежими. Поигрывая мускулами, противник Шейна прошелся по песку, останавливаясь в самом центре и поднял руки вверх громким кличем, приветствуя толпу. Мужчина, выставленный против него, был донором, как и Барк. Этот народ не имел родного дома. Они кочевали, обосновываясь на любом удобном для них месте, обживались затем снова срывались, следуя по космическому пути в неизвестном направлении. Шейн ухмыльнулся, сжимая кулаки. Нож у него отобрали, но и у этого позера оружие он пока не видел. Конечно, это не изможденный раб, которого морили голодом в клетках Гелиодора, Это собственность кого-то из гостей. Решили развлечься за его счет? Подобные питомцы хоть и были достаточно сильны, но их тренировали больше для представлений. Их задачей было зрелище для вечно голодных до крови хозяев. Это могло сработать ему на руку. Капитан глубоко вдохнул, повел усталыми плечами и попробовал сильнее сжать кулак на раненной руке. Она была слаба, но слушалась его, а это то, что было необходимо. Далок тихо выругался, видя, как его соперник вытащил из ножен, прикрепленных к кремню оружие. Нож сверкнул лезвием на солнце, когда воин продемонстрировал его зрителям. Трибуны одобрительно загудели, и Кристина часто задышала от негодования. «Чертов клоун!» Ее фиолетовые глаза сузились, разглядывая высокую фигуру смуглого воина, который, словно бык, поднимая клубы песка своими ботинками, кинулся на своего соперника. Первый удар Шейн смог отбить, хоть ему и показалось, что в него врезался снаряд. Кристина с замирающим сердцем глядела, как они схватились, поднимая такой слой пыли, что трудно было разглядеть, кто из них кто. Далок уклонился от руки с ножом и ударил Донора по скуле, но бить пришлось слабой рукой. Достаточной силы капитан приложить не смог, только измазал противника своей кровью. Донор провел своей ладонью по щеке и к отвращению шеина, слезнул с нее кровь. Глаза врага стали совсем безумными, и он оскалился, снова нападая. Перед глазами так не кстати поплыло, и Даллок не смог толком отразить атаку, чувствуя, как холодное лезвие прижимается к его горлу. «Награда достанется мне еще проще, чем я ожидал!» Потянул Калвак, хрипло посмеиваясь. Его рука снова легла на ногу Кристины, бесстыдно приподнимаясь по внутренней стороне бедра. «Даже скучно!» Взгляд Шейна скользнул по трибунам как раз в этот момент. Он смог разглядеть белое, как снег, лицо девушки. При виде действий с Ханна, рианского торговца редкостями, в Далаке проснулся зверь. Даже отсюда капитану было видно, по каждому движению негодяя, что он уже употребил не одну дозу излюбленного на Гелиадоре наркотика. Глаза шеи сверкнули, наливаясь цветом. Все мышцы напряглись, и капитан на мгновение подался на нож, Следом резко отпрянул и нанес удар ногой. Жесткая подошва ботинка врезалась в голень Донра. Тот взревел и согнулся, от неожиданности выпуская нож. Шейн снова ударил по оседающей фигуре противника, заставляя того рухнуть на землю. По трибунам прошла шумная волна, и Кристина с облегчением выдыхая, Вонзила в руку Калвага ногти, заставляя его заскрепить зубами от ярости. Она ответила тем же, переходя на русский и перечисляя все то, за что раньше отец заставил бы ее не один час полоскать рот мылом. «Какого?» — Шейн выругался. От подобных ударов другой бы уже не поднялся. Но донор упрямо вставал. Шатаясь, тряся обритой головой, мужчина издал грудной рык и поднял один кулак вверх, показывая, что бой продолжался. — У тебя был честный шанс остаться живым, приятель! — сквозь зубы процедил капитан. Но по мутневшему взгляду соперника понял, что тот также был накачан гелиодорской дрянью. Он и не соображал толком, желая просто убивать все, что двигалось кругом. Они снова схватились. Кулак Донра врезался в подбородок капитана, заставляя того свалиться на песок и сплевывать кровь. Шейн тряхнул головой и едва попытался подняться, как получил удар в живот. Капитану повезло, что тот был смазан от того, что и сам противник ослабел. Далок задохнулся от боли, хватая ртом воздух. Он перекатился в сторону, уходя от очередного удара, и, наконец, смог подняться. Донор дернул его за ворот рубашки, намереваясь притянуть ближе и обхватить за шею. Даллаку удалось вывернуться, оставляя в руках соперника кусок ткани. Вытянув руку, капитан собрал все силы и сам повторил захват, который собирался провести его враг. Хватая Донора за шею здоровой рукой, Шейн резко согнул ее, потянув противника на себя. Встречным движением капитан нанес ему удар в голову, затем еще и еще. Рука дрожала и была слабой, но нужный эффект был достигнут. Когда почти бессознательное тело противника стало опадать на него, Даллок согнул ногу в колени, направляя ее рывком вверх, навстречу падающему телу. Донор конвульсивно дернулся, падая у ног капитана. На трибунах стало тихо. Шейн обвел их тяжелым диким взглядом, останавливаясь им на крестине. «Не смотри», — потребовал он разбитыми губами. Напарница зажмурилась, чувствуя, как вымокли ресницы. Далок собрал последние силы и со стоном нанес последний удар ботинком точно в позвоночник лежащего врага. Тот едва захрипел и через мгновение был мертв. Кристина вздрогнула, когда толпа взвыла вокруг нее. Крики, улюлюканье, дикие вопли оглушили, но девушка никак не могла заставить себя открыть глаза. Затем, судорожно вдыхая, сделала это. С дрожью во всем теле, видя, что Даллок стоял там, на песке, едва живой, но живой. Заури широко ухмыльнулся, довольный без меры. Он пододвинулся ближе к Кристине, но девушка силой воли удерживала себя на месте, неотрывно глядя на арену. Пират заметил почти безумный взгляд Калвага, который тяжело дыша смотрел на тело своего поверженного воина. Понимая, что за этим последует, он обошёл Кристину и присел рядом с Рянцем. «Это чистая победа. Мы выполнили свою часть пари. Теперь Вейли заберёт свою награду». Заури пафосно придержал край шляпы, кивая мужчине. «Можешь не провожать». «Ты действительно думаешь...» Что я позволю вам уйти с трибун?» Яростно прохрипел Калвак, и его зрачки так расширились, что глаза казались совсем черными, когда он посмотрел на Гайна. «Я передумал». «Зря». Рука пирата едва приметно дернулась у бока Рианца, и тонкое лезвие ножа вошло ему меж ребер. Не давая Калваку упасть, Гайн придержал его, прижимая к стене спиной. Мужчина так хрипя и осел, опуская голову и смолкая. В гудящей толпе никто не услышал, как торговец умер. Не задерживаясь больше ни на мгновение, пират поднялся со своего места и кивком головы велел Кристине следовать за ним к выходу. По плану. Ваухан уже должен был ожидать их внизу, в коридоре. Отведенном для прохода на трибуны для особых гостей – не желавших толкаться среди сброда. Идерийцу надлежало забрать раба, как только поступит команда для охраны от распорядителя. Уже оттуда, из коридора, им нужно было попасть к выходу, где их ожидал Пиксар. На все эти маневры у группы ушло от силы 3-5 минут. Как только остались одни, Заурис командовал бежать, что Кристина немедленно и сделала. Они пересекли широкий арочный коридор, здесь шум был приглушен и не так давил на душу. Стоило беглецам приблизиться к нужному повороту, пират велел остановиться и быстро расправил ее одежду. «Быстро и четко, иначе все на смарку». «Ясно», — Кристина согласно закивала, тут же выравниваясь и надевая холодную маску. Она спокойно вышла к решетке, за которой их ожидали два надзирателя. Вилл, сложа руки на груди, мрачно наблюдал за их приближением. Хоть Эдериец и казался невозмутимым, но отсутствие обычной улыбки на его губах выдавало хорошо скрываемое волнение. Скоро об их обмане узнают. Нужно было поторопиться. Охранники поклонились Вейле, лязгая своими потертыми доспехами. Девушка никак не отреагировала на их приветствие, как и учил Зауре надменно ожидая дальнейших действий. Один из мужчин что-то уточнил по коммуникатору и, резво открывая решетку, сбежал по занесенным песком ступеням. Казалось, вернулся он через целую вечность. Кристина задержала дыхание, глядя, как надзиратель держал в руке длинную цепь, которая крепилась к металлическому ошейнику, охватывающему шею раба. Мужчина грубо толкнул Шейна в спину заставляя шатко пройти мимо решетки и остановиться перед Вейле. «Приветствую свою госпожу, жалкий гунша!» — велел охранник. Он ударил капитана носком своего сапога по ноге, вынуждая упасть на колени перед напарницей. Далок стиснул зубы, не желая показывать свою боль, и поднял голову, глядя снизу вверх на Кристину. Его взгляду открылся отличный обзор на длинные ноги. Уголок губ капитана дрогнул, и он подался вперед, едва касаясь губами ее колена, приветствуя таким образом свою хозяйку. Ваухан хмыкнул и не удержался. «Будешь плохим мальчиком, рянец, и госпожа тебя накажет». Шейн перевел холодный взгляд на Эдырица и тяжело поднялся, ничего не отвечая. «Сейчас он просто не мог». Но потом... Надзиратель кинул конец цепи в руки виллу, и они, наконец, смогли направиться к выходу. Почти у самых ворот Заури краем глаза заметил, как встрепенулся один из охранников, глядя им вслед, и отвечая по коммуникатору старшему охраны. «Они знают», — коротко предупредил пират, через секунду толкая в спину Кристину, пряча девушку за краем последней арки у входа. Выстрелы! раздались внезапно, оглушая ее. Перед самыми воротами ожидало еще четверо охранников, и Идрицу пришлось бросить цепь, вступая в схватку с ними. К Ваухану присоединился Изаури, прикрываясь одним из охранников как щитом, когда по нему открыли огонь. «К Пексару, выкрикнул пират, кивая Кристине. Шейн схватил напарницу за руку, и они попытались пробраться через ворота. Те были приоткрыты, и им удалось протиснуться через них. Транспорт ожидал среди множества других, и Кристина едва смогла отыскать нужный. Капитан велел ей забираться в кабину, но она то и дело оглядывалась, надеясь увидеть у ворот своих товарищей. Силуэты мужчин показались, когда Шейн заводил двигатель. Пиксар повис в воздухе, начиная набирать высоту, и виллу на пару Заури пришлось запрыгивать буквально на ходу. «Какие координаты?» – глухо выкрикнул капитан, заставляя транспорт нестись над песчаными дюнами. Заури подался вперед, показывая капитану цифры, высветившиеся на его коммуникаторе. «Трое!» – крикнул Вилл, указывая рукой назад. Их преследовали. Причем один из пиксаров пират узнал. Он принадлежал торговцу Сриана. Эти точно не отстанут. Магро готова к отлету, поднажми, сынок! Я не собираюсь помирать в этой куче песка! пробасил Гайен, хлопая на по спине. Капитан, не оборачиваясь, ударил пирата локтем в грудь, заставляя закашляться и повел транспорт дальше, уводя от преследования. И я рад тебя видеть, просипел Заури. Кристина прикрыла голову руками, когда раздались выстрелы, и один из них пробил обшивку Пиксара, благо не задевая двигатель. «Лети через город, в обход!» — крикнул капитан Уилл. «Там им труднее будет ориентироваться! Может, и уйдем!» «Может!» — прошептала девушка. Испугаться она не успела, поскольку шейно резко развернул транспорт, ведя его через жилые кварталы за город, и ее желудок возмущенно сжался. Обстрел продолжился и здесь, хотя тяжелому громоздкому пиксару рианских торговцев Действительно было сложно маневрировать по узким улочкам ночного города. Сталкиваясь с грузовозом шипруанцев, он прекратил свое преследование. Пролетая по очередной улице, разгоняя зазевавшихся жителей, Шейн уже слышал гул двигателей корабля. Воздух дрожал, говоря, что они почти у цели. На предельной скорости он вылетел за город, направляясь к Магре прямо к опущенному трапу, один из пиксаров-преследователей благоразумно развернулся, уносясь прочь. Оставшийся решил, вопреки логике, продолжить атаковать их. Капитан еще не достиг трапа, как охранный транспорт был подбит одним из пиратов. Проклятие! Ему приходилось быть благодарным за спасение собственной задницы этим космическим отбросом. Но Шейн был благодарен. Намереваясь при первой же возможности выяснить причину подобной заботы у предводителя пиратов и связаться со своими людьми. Но это чуть позже. Сейчас просто благодарность. И глупое счастье от того, что напарница, пусть и ворчала что-то невразумительное, копошилась и путалась в бесконечных юбках, но была жива.